День первый. Обретаем мастерство. Как написал ирландский писатель Колум Маккен, «Ничего больше не надо, только немного доброты». Сегодня тот самый день, когда вы можете опробовать описанные в этой книге разные техники похвалы. Репортаж, оживление, зеленые очки, а также техники из главы «Комплименты». Вечером запишите в дневник, как все прошло, с какими трудностями вы столкнулись, что получилось и как отреагировал каждый из членов семьи. Задание первое. Похвалите каждого члена семьи или сделайте комплимент минимум по одному разу. Если вы волнуетесь или боитесь, что не получится, Хочу поддержать вас своими комментариями и отзывами мам, которые уже прошли марафон. Вот что они написали про первый день. С ребенком очень легко, что вижу, то и говорю. С мужем посложнее, но все же получается. Но у супруга в семье никогда не было похвалы. Свекровь сама говорила, что думала, если хвалить, то вырастут плохие дети и эгоисты. Поэтому ему, конечно, непривычно. Но приятно. Самое главное, что вы заметили, ваш муж все-таки принимает похвалу. Знаете, как если на сухую землю попадает капля воды, то быстро исчезает. Но если ее обильно поливать, то появятся хорошие плоды. Да, я тоже. Или сухо, или переигрываю. Но в основном такие проблемы с похвалой именно дочери. Мужа хвалю искренне. Интересно, почему так? Потому что мужа реже просто. Дочь нужно за каждую каракулю. К дочкам в семьях иногда предъявляются завышенные требования. Постарайтесь увидеть, что она еще маленькая, и тогда хвалить будет проще. Похвалила дочь за быстро сделанную домашку, а мужа не совсем получилось. Стало его хвалить, как он сегодня усердно работал, но, видимо, не в тот момент, — писал сообщение по работе. Говорит, ладно, не отвлекай. Значит, усердие в работе — это не то, что бы он хотел, чтобы вы заметили и оценили. Посмотрите, на что нужно обратить внимание. Похвалила сегодня детей. С похвалой у меня в обычные дни, когда я в хорошем настроении, нет проблем. Но раньше хвалила только «умничка, молодец и все». Потом почитала вашу книгу «Мама, услышь меня» и начала находить другие слова. Дети совсем иначе реагируют. Иногда начинают заранее делать что-то, зная, что меня это порадует. И уже сами говорят, что они молодцы. Сын говорит «Мама, видишь, я становлюсь самостоятельным». Такие слова дороги сердцу. Но сложно хвалить, когда ты в раздражении и когда замотана. С этим проблемы. Отличная иллюстрация, как работает адекватная похвала, как она легко подсвечивает детям правильный путь. А по поводу раздражения не будьте слишком строги к себе. В жизни всякое бывает, и главное, чтобы рутина не перекрывала любовь в семье. Любви должно быть больше. А что, если мужа все детство и юность перехваливали, и он не верит в искренность похвалы? Видимо, ваш муж хочет не похвалы, а чтобы им не манипулировали с ее помощью. Его можно понять. Будьте искренни, и он это почувствует. Спасибо за напоминание про похвалу. Утром похвалила дочь, вечером похвалю всех членов семьи. Пришла к тому, что когда похвалю членов семьи, то отношения теплее и настроение улучшается. Целый день все орут. Яру. Но в какой-то момент поняла, что надо переключаться. Старший накрошил на пол печенья. я вручила ему пылесос, он все убрал, и я похвалила его за помощь. Потом он хорошо ужинал, и я его тоже похвалила. Муж помог мне по моей удаленной работе, и я его тоже похвалила. Я сегодня похвалила мужа. Сестру, которая приходила ко мне в гости, похвалила свою невестушку-дочку, что едет на обучение по своей второй любимой профессии, и сына за то, что финансирует эту поездку. И внука похвалила за то, что он быстро выучил уроки. С первым заданием справилась. Хвалю всех. У всех без исключения сразу уши, как локаторы. Улыбка до ушей особенно у мужа. Типа еще, а мне не жалко, могу еще. Не забудьте сделать запись в дневник.